Оскорбление Величества. Ярость, овладевшая королем при чтении письма Фукеа Клавальер, растворялась мало-помалу в утомлении, вызванном столь бурными переживаниями. Юность, полная силы здоровья, нуждается в немедленном возмещении того, что она потеряла. Юность, не зная бесконечно тянущейся бессонницы, делающей для несчастных, которые подвержены ей, миф, а все снова и снова отрастающей печени Прометея, мучительной явью. И если зрелый человек, в цвете лет, или изнуренный годами старец, находит в несчастье вечную пищу для скорби, то юноша, пораженный внезапно свалившимся горем, обессиливает в криках, в неравной борьбе, и тем скорее дает повергнуть себя не знающему пощады врагу, с которым он вступил в поединок. Но, будучи повержен им наземь, он больше уже не страдает. Людовик был укращен в какие-нибудь четверть часа. Он перестал сжимать кулаки и сжигать своим взглядом неодолимые образы своей ненависти. Он перестал обвинять яростными словами фуке и Луизу. От бешенства перешел он к отчаянию и от отчаяния к полной расслабленности. После того, что он у себя на кровати метался и подергивался в конвульсиях, Его бессильные руки застыли по обе стороны туловища. Его голова замерла на отделанных кружевами подушках. Его истомленное тело время от времени вздрагивало, пронизываемое легкими судорогами. Из его груди вырывались теперь уже редкие вздохи. Бог Мурфей, самодержавный владыка этих покоев, названных его именем, приковал к себе распухшие от гнева и слез глаза короля, Бог Морфей осыпал его маками, которыми были полны его руки, и Людовик, в конце концов, спокойно смежил глаза и заснул. Тогда ему показалось, как это часто бывает в первом нежном и легком сне, в котором тело как бы повисает над ложем, а душа над землей, ему показалось, что Бог Морфей, написанный на плафоне, смотрит на него совсем человеческими глазами. Что-то блистало и шевелилось под куполом. Рой мрачных снов в одно мгновение сдвинулся в сторону, и показалось человеческое лицо, с рукой прижатой к губам, задумчивое и созерцательное. И странное дело, этот человек был до того схож с королем, что Людовику даже почудилось, будто он видит себя самого отраженного в зеркале. Только лицо, которое видел Людовик, выражало глубокую скорбь и печаль. Потом ему показалось, будто купол понемногу удаляется от него, и аллегорические фигуры и их атрибуты, написанные Лебреном, темнеют, постепенно уменьшаясь в размерах. Мягкое, ровное, покачивающееся движение, похожее на движение корабля, скользящего по волнам, сменило недавнюю неподвижность. Король, по-видимому, грезил во сне. И в этом сне золотая корона, увенчивавшая собою полог удалялась так же, как купол, с которого она свешивалась, так что крылатый гений, обеими руками поддерживавший эту корону, казалось, напрасно звал ускользавшего вниз короля. Кровать продолжала уходить все ниже и ниже. Людовик с открытыми глазами отдавался этой жестокой галлюцинации. Освещение королевских покоев стало тускнеть, И, наконец, что-то мрачное, холодное, необъяснимое окружило со всех сторон короля ни фресок, ни золота, ни полога из тяжелого бархата, но тускло-серые стены и все более непроницаемый сумрак. А кровать опускалась все ниже и ниже, и через минуту, которая показалась королю вечностью, она пребывала уже в каком-то черном и холодном пространстве, Там, наконец, она замерла на одном месте. Король продолжал видеть свет своей комнаты, но теперь он казался ему таким, каким из глубокого колодца бывает виден солнечный свет. «Мне снится в кошмар», — подумал Людовик. «Пора проснуться. Итак, я просыпаюсь». Каждому доводилось испытать то ощущение, о котором мы говорим. Нет никого, кто бы посреди душащего его кошмара не сказал себе, направляемый светом сознания, неугасающего в глубине мозга, когда все другие способности человека погружаются в полную тьму. Нет никого, кто бы не сказал себе, «Это все пустяки, это сон». Это же сказал себе и Людовик XIV. Но, сказав себе «я просыпаюсь», он заметил, что не только не спит, но что у него открыты глаза. Он повел имя по сторонам. Справа и слева увидел он двух вооруженных людей в широких плащах и в масках. Один из них держал в руке небольшой фонарь, и его красный луч освещал сцену до того мрачную, что никакой король не мог бы представить себя участником чего-либо подобного. Людовик решил, что сон его продолжается, и что достаточно шевельнуть рукой или заговорить, как сон тотчас же оставит его. Он вскочил с кровати и обнаружил, что у него под ногами сырая земля. Тогда, обращаясь к тому, у кого был фонарь, он сказал, что это, сударь, и кто выдумал подобную шутку? «Это не шутка», — ответил глухим голосом человек с фонарем, — «вы люди господина Фуке?» — спросил немного озадаченный этим ответом король. — Совершенно неважно, кому мы служим, — произнес таинственный призрак. — Вы в нашем распоряжении, вот и все. Король скорее нетерпеливо, чем в страхе, обернулся ко второй маске. — Если это комедия, — сказал он, — то передайте господину Фуке, что я считаю ее неприличной и требую, чтобы ее немедленно прекратили. Вторая маска, к которой на этот раз обратился король, Был человек огромного роста и могучего телосложения. Он стоял прямо и неподвижно, как глыба мрамора. — Что же вы? — крикнул король, топнув ногой. — Почему вы молчите? Почему не отвечаете мне? — Мы и не станем вам отвечать, любезнейший, — произнес великан зычным голосом. — Нам нечего вам ответить, кроме разве того, что вы первейший среди несносных и что господин коклен де Вольер забыл вывести вас в своей пьесе. «Но «Ну, чего же в конце концов хотят от меня?» — крикнул Людовик, гневно скрещивая на груди руки. «Вы узнаете это несколько позже», — ответил человек с фонарем. «Но где же я все-таки нахожусь? Посмотрите». Людовик осмотрелся еще раз, но при свете фонаря, приподнятого маской повыше, он увидел только сырые стены, на которых кое-где можно было заметить серебристый след слизня. — О, так это тюрьма, нет подземелья, и оно ведет. — Извольте за нами следовать, я не сойду с этого места. — Если вы станете бунтовать, мой юный дружочек, — ответил тот, кто с виду был более сильным, — я возьму и закатаю вас в плащ, и если вы задохнетесь в нем, то, честное слово, тем хуже для вас. Произнося эти слова, он приподнял плащ, которым угрожал королю, и выставил из-под него такую ручищу, что ее не прочь был бы иметь сам мелон из кротоны. Особенно в тот роковой день, когда ему пришла в голову столь неудачная мысль расщепить руками последний дуб в его жизни. Король испугался насилия. Он понимал, что люди, во власти которых он оказался, зашли так далеко, что теперь уже не отступят и свое дело доведут до конца. Он покачал головой и сказал, «По-видимому, я попал в руки убийц, пошли». Люди в масках ничего не ответили. Тот, что был с фонарем, двинулся первым, за ним шел король, вторая маска следовала за королем. Так миновали они длинную и извилистую галерею с таким количеством лестниц, которые встречаются только в таинственных и мрачных дворцах Анны Радклиф. Радклиф, Анна, 1764-1823 год, английская писательница, создательница жанра так называемого готического романа или романа ужасов и тайн, примечание редакции. Несколько раз в этих переходах и закоулках король слышал над своей головой шум проточной воды. Наконец они добрались до длинного коридора, кончавшегося железной дверью. Человек с фонарем отомкнул ее одним из ключей, висевших у его пояса, и их брецание король слышал на протяжении всего пути. Когда дверь отворилась и ворвался свежий воздух, Людовик почувствовал аромат, которым благоухают деревья после знойного летнего дня. На мгновение он в колебании остановился, но могучий страж, следовавший за ним, вытолкнул его из подземного коридора. «Спрашиваю еще раз», — сказал Людовик, обернувшись к тому, кто дерзнул коснуться рукой короля, — «что же вы собираетесь сделать с королем Франции?» «Постарайтесь забыть это слово», — ответил, недопускающим возражений тоном, человек с фонарем. «За слова, только что произнесенные вами, вы подлежите к колесованию», добавил великан, гася фонарь, врученный ему товарищем. Впрочем, его величество чересчур милостив. Слыша эту угрозу, Людовик сделал столь резкое и неожиданное движение, что можно было подумать, будто он хочет бежать, но на его плечо... Легла рука великана, пригвоздившая его к месту. «Куда же мы идем, наконец?» — спросил король. «Пойдемте», — ответил первый из его спутников, и даже с некоторою почтительностью повел своего пленника к карете, спрятанной между деревьями. «Две лошади с путами на ногах были привязаны недоустками к низко свисавшим ветвям огромного дуба. Входите». — сказал тот же человек, открывая дверцу кареты и опуская подножку. Король повиновался и сел в глубине кареты. В то же мгновение дверца захлопнулась, и он остался в темной карете наедине со своим провожатым. Что до гиганта, то он разрезал недоустки и путы на ногах лошадей, заложил карету и сел на козлы. Лошади с места взяли крупную рысью,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 «Для такого слуги, как вы, нет секретов!» И Арамис наклонился к уху Безмо. «Вы знаете, — сказал он шепотом, — какое необыкновенное сходство между этим несчастным и королем, да?» Так вот, первое, на что употребил Морчале свою свободу, он стал утверждать, что он король Франции. «Вот негодяй!» — воскликнул Безмо. «Он надел на себя такой же костюм, какой был на его величестве, и стал выдавать себя за короля Людовика XIV. Боже мой! Вот почему я и привез его к вам, дорогой комендант. Он безумен, и своим бредом он спешит поделиться со всеми. Что же делать? Все обстоит очень просто. Не давайте ему общаться с кем бы то ни было. Вы понимаете, что когда его бред стал известен его величеству, который жалился над его несчастьем и был вознагражден За свою доброту, черной неблагодарностью, король пришел в ярость. И вот теперь хорошенько запомните это, дорогой господин Дебезмо, так как это касается вас самым непосредственным образом, теперь всякому, кто даст ему общаться с кем бы то ни было, кроме меня или самого короля, не миновать смертной казни. Вы слышите, мой милый Дебезмо, смертной казни? Слышу, слышу, черт подери. А теперь спуститесь и отведите этого бедного малого в его камеру если только не считаете нужным чтобы он поднялся к вам зачем да вы правы полагаю что лучше сразу же посадить его под замок разве не так еще бы в таком случае друг мой, пошли дезмо велел бить в барабан И звонить в колокол, предупреждая по заведенному здесь порядку о том, чтобы все входили в свои помещения, дабы избежать встречи с таинственным узником. Затем, когда проходы были расчищены, он сам подошел к карете за арестантом. Портос, верный приказу, продолжал держать мушкет у груди пленника. «А, вот вы где, негодяй!» — воскликнул Безмо, увидав короля. «Хорошо, хорошо!» И тотчас же, велев королю покинуть карету, он повел его в сопровождении Портоса, не снимавшего маски, и Арамиса, снова ее надевшего, во вторую Бертодьеру и открыл дверь той самой камеры, в которой на протяжении восьми лет томился Филипп. Король вошел в каземат без единого слова. Он был растерян и бледен. Безмо закрыл дверь, Дважды повернул ключ в замке и, подойдя к Арамису, прошептал ему на ухо, «Сущая правда, он очень похож на его величество, но все же не так, как вы утверждаете». «Так что вас уж во всяком случае на такой подмене не проведешь». «Что вы, что вы? Вы бесценный человек, дорогой мой безмо», — сказал Арамис. «А теперь освобождайтесь с Эльдона». «Верно, я и забыл». Я сейчас отдам приказание. Ба! Вы успеете сделать это и завтра. Завтра? Нет, нет, сию же минуту, избави боже затягивать это дело. Ну, идите по вашим делам, а меня ожидают мои. Но, надеюсь, вы поняли все до конца, не так ли? Что я должен понять? Что никто не войдет к кузнику без приказа его величества, приказа, который привезу вам я сам. Да, прощайте, мансеньор, Арамис вернулся к своему товарищу. Поехали, друг Портос, во, и поскорее. Да чего же чувствуешь себя легким, когда верно послужишь своему королю и тем самым спасешь свою родину, сказал довольный Портос. Лошадям нечего будет тащить, поехали. И карета, освободившись от пленника, который действительно мог казаться Арамису чрезмерно тяжелым, миновала подъемный мост, который тотчас же поднялся за ней снова и оказалась вне пределов Бастилии.